Несомненно, это в порядке вещей, что куртизанки обучаются обслуживать влиятельных и образованных мужчин, которые имеют вкусы и деньги для чего-то лучшего, нежели то, что можно найти на улицах. Нет, нет и нет, по мере того, как Джеймс приближался, всё более невозможным казалось то, что такая восхитительная женщина могла быть, Боже мой, она обладала отменным вкусом, соединявши восхитительное изящество и совершенную роскошность. Напрягалось сравнение с хорошо подобранной библиотекой, приглашающей вас расположиться поудобнее в мягко обтянутом кожей кресле и воспользоваться книгами с золотым обрезом, украшенными цветными иллюстрациями, и теснением Джеймс Шоу, наталкиваясь на танцующие пары, и смотрел на ноги, описывающие круги, смущённый, что сравнил порядочную женщину с библиотекой, местом, которое могут посещать многие мужчины. Попользоваться книгой, положить её на место, уйти, вернуться и воспользоваться вновь. Как невежливо. Хотя когда Джеймс смотрел на миссис Уайлд, он не мог не видеть, что она хорошо обеспечена. У неё была изумительная фигура. Божественная женщина в вечернем платье из серебристого атласа, украшенном розами и голубим по вырезу. Который хотя и имел форму сердца, однако выглядел вполне благопристойно. Её плечи были обнажены под прозрачным органдой, таким тонким, что казалось, будто они окутаны серебристой дымкой. Вечерний наряд её был совершенством, не поддающимся критике. Краем глаза Джеймс перехватил взгляд мажордома, торопливо прокладывшего себе дорогу по направлению к ней. Молодой человек ускорил шаг, Годерин, что должен ты дотворить скандал? Он прошёл к группе, в которой мисс Уайлд стояла спиной к нему, так что лица почти не было видно. Джеймс коснулся её руки, и его пытливый взгляд отметил любопытные детали. Всё, что он видел, показалось ему намеренно эротичным: длинные перчатки на руках, на ней родржат веер тёмные блестящие волосы собранные на затылке в серебристую сетку усеянную серебристым бисером ожерелье из шлифованного граната кроваво-красного цвета мерцало изысканно оттеняя её шею духи были не тяжёлыми и крепкими как у проституток а нежными и благоухающими Её лёгкое дуновение вызывало желание вдыхать этот запах с новой силой. Ему вдруг живо вспомнился разговор с Стэдди. Кто её покровитель? Никто на сегодняшний день. Но она, скорее всего, просто не нуждается в мужчине. Сердце Джеймса подпрыгнуло и тяжело забилось. Миссис Уайлд произнесла И как только её имя слетело с его губ, Стокер осенило. Нет необходимости, подумал Джеймс. В наши дни это всё целое зависит от желания женщины. Глава 4. В тот вечер Николь Уайлд приехала в Букингемский дворец с Джеймсом Левантали. осторожным и дерзким молодым человеком из Сан-Франциско, получившим Гарвардское образование. Он смешно играл на банковских торгах и сделал несколько благоразумных капиталовложений. Он, Николай и двое его приятелей с женой обедали этим вечером, после чего пришли сюда. Вся компания слепо доверилась Леванталю. когда тот потащил их на выставку, чтобы получить ясный ответ от некой персоны